Глава пятнадцатая. Варварина Озеро. Директор пансионата Елизавета Петровна заглянула в комнату Леонелы и, увидев, что та не спит, тихо спросила. «Как вы себя чувствуете?» «Намного лучше», — Леонелла слабо улыбнулась. «Согрелись? Теперь да». «Может быть, еще одно одеяло?» «У меня уже три». Елизавета Петровна вошла в комнату, взяла стул, принесла его ближе и села. Ну и напугали вы нас. Когда Сергей Михайлович принес вас мокрые на руках, я подумала, что случилось самое страшное. К счастью, все обошлось. Кажется, я отключилась. Кричит рассказал, что случилось. Только в общих чертах. Мотор катера включился, когда он стоял на скорости. Сергей Михайлович очень переживает. Его вины в этом нет. Сама сглупила, не посмотрела на переключатель, как он попросил. Мы вызвали врача. — сказала Елизавета Петровна. — Это лишнее. Не подхватили бы воспаление легких. Вода в октябре холодная. — Хотела вас спросить, — начала Леонелла. — Да-да. — Когда в последний раз вы видели Максима Стрешнева? — Понимаю. Директриса с готовностью закивала. Меня уже спрашивал человек из полиции. Дурные времена наступили. Сначала Бирюкова, потом Стрешнев. — И все-таки когда? В тот день, когда вся группа выезжала на съемки в лесу. А по окончании съемок. Вероятно, прежде чем поехать в гости к Тихвину, он возвращался в пансионат. Но мы не столкнулись. И, кстати, все его вещи еще в комнате. Так же, как и вещи Бирюковой, продолжила директриса, взглянув на телефон, словно ожидая звонка. За ними скоро приедет ее муж. Он должен позвонить. — Ему не позавидуешь, — со вздохом заметила Леонелла. Раздался стук в дверь. В комнату вошел Кречет, у него был крайне смущенный вид. — Хочу принести свои извинения. — Не стоит, Сергей Михайлович, — ответила Леонелла. — Вы ни в чем не виноваты. — Мне позвонили. Водолазы уже приехали, — сообщил он. — Ну, наконец-то. Заверяю вас, они проверят то место, где вы ее увидели. Координаты я снял, так что определить будет несложно. — Спасибо, — поспешно прервала его Леонелла. — Могу ехать или мне подождать? — спросил Кречет. И Леонелло убедилась, что он понял ее с полуслова. «Езжайте. Я остаюсь здесь. Мне нужно прийти в себя». Когда крич ушел, Елизавета Петровна тоже встала, но потом опустилась снова на место. «Возможно, я не должна об этом говорить и тем более спрашивать. Но все же спрошу. Вы что-то видели в озере?» «С чего вы взяли?» Сергей Михайлович намекнул. «Мне бы не хотелось». На вашем месте я бы сказала. Но ведь вы не на моем месте. Откуда вам знать, что для меня лучше? Тогда расскажу я. Возможно, это вас успокоит. В каком смысле? Не без досады спросила Леонелла. Во всех. Коротко ответила Елизавета Петровна. Не понимаю, почему вы так настаиваете. Вы видели под водой женщину с длинными волосами. Будьте уверены, что водолазы ее не найдут. Лионелла опустила глаза и покачала головой. «Считаете, что я сумасшедшая?» «Вовсе нет. Дело в том, что ее многие видели, причем в разных местах озера». «Что за бред? Видели и до сих пор не подняли?» «Ее невозможно поднять. Она фантом. Или, если хотите, галлюцинация». «Объясните. Ну вот, например, в прошлом году, летом, рыбачили два рыбака. Один уронил телефон и нырнул за ним в воду и когда нырнул, стал кричать, что его схватила утопленница. Его товарищ решил все проверить, однако сколько не ни нырял, ничего кроме Тины не увидел. Тот первый описывал ее. Длинные, разметавшиеся в воде волосы, трупные пятна и цепкие руки. — То, что видела я, — тихо проговорила Леонела. Или еще один случай, на этот раз с нашими постояльцами. Женщина зашла в воду совсем не глубоко, по грудь, решила окунуться с головой. Я открыл глаза, видела ее. Диреприсы кивнула. Видела. К счастью для нас, шум не подняла. Ее муж начал нырять. Ничего не обнаружил. Догадалась Леонела. Но я-то видел ее так реалистично, так ясно. Знаете что, Елизавета Петровна накрыла ей руку своей. Забудьте об этом. Правильно говорят, что забудется, то не сбудется. Я видела ее. Об этом лучше забыть. Директриса встала и отнесла стул на место. Леонелла поежилась, словно от холода. — Странное у вас озеро. — Варварина. Елизавета Петровна взялась за дверную ручку, но замерла, потому что Леонелла спросила. — Что вы сказали? — Варварина. На картах оно рыбное, но местные называют его Варварином. — Почему? — спросила Леонелла осипшим голосом. Не знаю. Директриса пожала плечами и ушла. Зарывшись под одеяло, Леонелла пыталась собрать воедино все, что услышала. Прежде всего, напрашивалась параллель местного названия озера с именем ее героини. Здравый смысл подсказывал, что это совпадение. Но внутренний голос говорил, здесь есть какая-то тайна. Потом вспомнились слова Тихвина о любви к здешнему краю, к его поверьям и легендам упоминание о том, что он Тихвин в некотором роде был консультантом фильма еще больше ее встревожили. Егор Макарч изучал историю Руси и экспансию крестоносцев, направленную на новгородские земли. Варварино озеро располагается как раз в этих местах. По большому счету все логично, фильм об этом. Но совпадение названия озера с именем героини фильма слегка шокировало. После обеда к Леонели пришел Пелютик. Он влетел в комнату, как легкий воздушный шарик. Как самочувствие? Пилютик вытащил из спины розовую розу. Это вам, Леонид павловна Поверьте, в такой глуши достать ее было непросто. Благодарю вас. Она взяла розу, понюхала, хотя знала, что тепличные цветы никогда не пахнут. Присядете? Охотно? Пилютик уселся на стул, на котором до этого сидела Елизавета Петровна. Ну как же вы так неосторожно, Леонелла Павловна?» Бывает, Леонелла вошла в роль. Благодаря розовой розе почувствовала себя умирающей дамой с Камелией. Наши уже разъехались? Практически, но не все. Вы же знаете, после вечеринки у тихвины и случая с катером всех допросили. Кто остался? Я, Тамара и Юрий Платонович Никанин. Про Никанина знаю, но почему осталась Тамара? — Ее попросил я. Для приличия Пилютик потупил взгляд. — Сегодня приедет муж покойной Надежды Ефимовны. Тамара поможет собрать ее вещи. — С вашей стороны очень предусмотрительно, — заметила Леонела. А как насчет Стришнего? В каком смысле? — Пилютик недовольно поежился. — Его вещи останутся здесь? — Этого я не знаю. Отбросив сантимент, он проворчал. — Если хотите правду, я не удивлен что все это случилось именно со Стрешневым. Сами знаете, какой он драчун и задира. Словом, искал и нашел себе приключение. Иван Иванович, не кажется вам, что это не по-христиански? Надеюсь, все останется между нами. Разумеется, заверила Леонелла. Да и кому мне это рассказывать? Например, Лосеву. При упоминании этого имени Леонела привстала с кровати. Он еще здесь? — Естественно! — жестокой сердечной готовностью ответил Пилютик. — Рыщет по пансионату. Соответственно, у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос. Что он хочет найти? — О здравомыслии здесь речь не идет, — сказала Леонелла. И села. — Простите, Иван Иванович, мне нужно встать и одеться. — Конечно, конечно. Пилютик взлетел со стула и замер в нерешительности. — Вы хотите что-то сказать? — спросила она. Это конфиденциальная информация. Так не разглашайте ее. Леонели не терпелась подняться с постели. — Считаю своим долгом поставить в известность, — решился Пелютик. Ставьте, — согласилась она. Вопрос касается поломки Лихтвагена. Он не в моей компетенции. Пелютик продолжил, не слушая ее возражений. — Генератор вывели из строя намеренно. Так мне сказал мастер. Помолчав несколько мгновений, Леонела спросила. — Кому это было нужно? — Не догадывайтесь. Пилютик проницательно посмотрел ей в глаза. Ответ напрашивается сам собой. Тому, кто убил Бирюкову. — Но между этими событиями нет никакой связи. По крайней мере, я ее не улавливаю. Одно повлекло другое. К примеру, вернись мы намного позже, Надежда Ефимовна не пошла бы на улицу, а улеглась бы спать. «Но мы не знаем, где ее убили», — напомнила Леонела. «Вы предполагаете?» — пораженный пилютик прикрыл рот ладонью, после чего продолжал свистящим шепотом. «Вы что-нибудь знаете? Что-нибудь слышали?» Он подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор, после чего плотно притворил и вернулся. «Можете мне довериться, Леонела Павловна?» «В чем? Скажите!» Что здесь произошло в ночь убийства? Что за глупости? Вы же сами только что. Я предположила, а вы наплели бог ведь что? Впрочем, не ненадолго задумалась. Той ночью, когда я искала душ, то заглянула в комнату Берековой. И что? быстро спросил Пелютик. Там никого не было, горел верхний свет и было приоткрыто окно. Вы прошли в комнату? — Нет, я стояла в дверях, но видела, как от сквозняка колышется штора. — Не хочу вас пугать, однако спрошу. — А вы не подумали, что за шторой мог прятаться убийца? — Штора колыхалась от ветра, — возразила она. — Говорю же, вам окно было открыто. — В такой холод! — Пилютик прищурился и придвинулся ближе. — Возможно, вы не заметили, но на окне в комнате Бирюковой, как и у вас, стоят горшечные цветы леонела перевела взгляд на окно и увидела четыре горшка с геранями. «Чтобы открыть окно, их нужно было переставить», – он поискал глазами. «На стол или на пол. Больше, как видите, некуда». «Вы видели горшки, когда заходили?» леонела молча покачала головой. Пилютик продолжил. «И что самое противоречивое в вашей версии? Утром окно было закрыто. Как понимаете, закрыть его было некому» кроме воскресшей из мертвых Бирюковой. Он перекрестился. Прости меня, Господи, за кощунство. Возможно, вы правы. Но это ничего не объясняет, а только порождает вопросы. Пилютик закивал и направился к выходу. Но прежде чем закрыть за собой дверь, проронил. — Надеюсь, что скоро мы все узнаем.